Андрей Первухин. Лекарь. Книга третья. Глава первая. Я стоял со счастливой улыбкой на лице, которая, наверное, выглядела фальшиво, так как в моей душе бушевала буря и негодование на самого себя. Женщины. Как они умудряются создать столько сложности в простом деле, Причем эти сложности начинают касаться не только их, а и окружающих людей. Просто диву даюсь. А как все просто начиналось. Едва только я сказал, что рад буду будущему ребенку и готов жениться, как тут же начались разговоры о свадьбе. Наверное, на самом деле это самое важное событие для девушек. А Вот и Алена сходу приступила к подготовке, причем решила и меня полностью втянуть в это дело. «Было бы мне нечего делать, то с радостью бы помог своей будущей супруге, но у меня и без того забот хватало. Когда она в очередной раз начала задавать вопросы, которые сама могла решить, я не выдержал». «Алена», – начал я, – «ты же знаешь, как я к тебе отношусь, поэтому не заморачивайся. Устраивай все, как тебе нравится, а я на все согласен». «Ну, спасибо», – ответила она, – «я хотел, чтобы мы вместе все устроили» так у меня дел по горло. Давай я лучше дам тебе выходные, посидишь, подумаешь. Мама твоя умная женщина поможет тебе и папа поможет. Этот разговор произошел вечером в кругу нашей семьи, а раз у нас шло к свадьбе, то и родители Алены, и Велина Вадимовна, и Михаил Владимирович часто ужинали вместе с нами. Вот и тогда они присутствовали. Зитек. Возмутился Михаил. «Ты давай на меня это не сваливай. Я уже один раз отмучился, больше не хочу». «Да перестаньте», – улыбнулась Эверина Вадимовна. «Дочь, я тебе помогу». После этого от меня отстали. Только иногда подходили по вопросам, которые без меня было не решить. Мы не собирались отмечать на территории нашей больницы, как и в деревне, а хотели отпраздновать на природе. Правда, недалеко от нашего дома». Поэтому в дело пришлось включаться и нашим безопасникам, которые должны были обеспечить полную охрану данного мероприятия. Уже на следующий день я вызвал к себе Геннадия Анатольевича, начальника своей охраны, и потребовал, чтобы он усилил охрану моей невесты. «У нее должны быть отличные бойцы в охране, такие же, как и у меня», – произнес я. «Все сделаем, Андрей Евгеньевич», – кивнул мужчина. «Делайте, и упаси вас Бог, если с ней что-нибудь случится, или у нее из-за вашего очередного прокола что-то случится с ребенком. Пощады не ждите». Видно, в этот момент прочитал он на моем лице что-то такое, от чего даже плечами повел, как при ознобе. Охрана моей избранницы уже на следующий день увеличилась в разы, причем даже сотрудники Федеральной службы безопасности не остались в стороне. Хоть их никто и не просил, а своих людей приставили. Только не зная для чего конкретно, чтобы надежнее была охрана или для контроля за всеми близкими мне людьми. Венчание прошло в храме Уфы, а после начались непонятные для меня действия. Мы катались по всей столице, фотографировались около разных памятников, ручьев, речки, красивых домов и прочего. Я даже думать не хотел о том, для чего это нужно – Наконец это закончилось, и мы поехали в сторону нашей деревни. Больше всех напрягалась охрана, которая должна была обеспечивать нашу безопасность, а учитывая то, сколько мест мы посетили за короткое время, то пришлось моим безопасникам сильно постараться. Первый раз они такое мероприятие обслуживали. Как бы там ни было, все прошло удачно, никаких внештатных ситуаций не произошло. Когда мы прибыли на место, где должен был состояться праздничный пир, то моему удивлению не было предела. Тут было полно журналистов. Я этих проныр терпеть не могу за то, что они постоянно лезут не в свое дело, причем в наглую, как будто имеют на это полное право. Руки так и чешутся, кому-нибудь из них башку снести, чтобы другим пример хороший был. Мы вышли из машины и под прицелом их камер направились к своему месту. Рабочие расстарались. Огромная площадь Земли была празднично украшена, даже не поленились искусственную траву привезти. Где-то тут, в своей спокойной жизни, я ловил рыбу и заполнял магическую книгу. Наверное, здесь еще никогда не было столько людей. Гостей Алена со мной поначалу хотела согласовать, но позже и это взяла в свои руки, когда я отмахнулся от этого занятия. Дело в том, что ряд имен, которые она мне показывала, были абсолютно для меня неизвестны так что с уверенностью сказать, хочу я их видеть на нашей свадьбе или нет, я не мог. Из моих личных знакомых на свадьбу пришли только мои управленцы, полковник и генерал, остальными занялась Алена. Впрочем, тут было не все так просто. Позже узнал, что управляющие банка и больницы также приложили руку к тому, кого нужно было пригласить на праздник, каждый по своим причинам. У одного это клиенты, держащие в моем банке крупную сумму, для другого поставщики оборудования с хорошей репутацией. Вот так и набралось около тысячи человек. Причем, как рассказывала Алена, некоторые специально напрашивались на приезд, так как желали встретиться со многими влиятельными людьми из правительства и бизнеса в неофициальной обстановке. Тут нужно отметить без лишней скромности, что желающих попасть на свадьбу было гораздо больше, потому что многие искали со мной дружбы или просто знакомства. Было даже такое, что несколько человек хотели заплатить за приглашение на данное мероприятие. Дело в том, что пускали на строго охраняемую территорию только по приглашениям, причем их даже не обыскивали перед проездом. Но подъехать на своей машине никто не мог, всех пересаживали на другой транспорт. Наша клиника в этот день вообще не принимала пациентов, об этом были предупреждены все, весь огромный периметр был оцеплен моей охраной и войсками. «Сделали это грамотно. Я, во всяком случае, не заметил вояк, которые шатаются вокруг с автоматами. Суфы наняли лучших поваров, которые сейчас трудились, не покладая рук. Журналисты вели себя на удивление вежливо. Никто к нам не подбегал с идиотскими вопросами. Все они стояли в стороне, снимая происходящее и присутствующих людей, часть из которых были моими клиентами». Позже я узнал, что каждого из них предупредили, что если они полезут к жениху или невесте, то нарушителя сразу же уволокут с мероприятия. Мне тоже немного пришлось поучаствовать в организации безопасности, но только своих близких. Сделал я им по несколько защитных амулетов и раздал. Вид они не портили, так как были сделаны под украшения. На свадебном платье Алены таких украшений было множество, про то, что некоторые из них являются защитными амулетами, она даже и сама не знала до самой свадьбы, пока и не потребовал, чтобы девушка привязала их к себе. После утомительной поездки по Уфе мы приехали голодные, поэтому мило улыбаться на камеры долго не стали и усели за стол. Гости последовали за нами, оказалось, что они нас тоже ожидали. Подкрепившись и посидев пару часов, мы начали ходить между гостями, говоря, как мы рады, что они приехали и принимали поздравления». Половину присутствующих я до этого никогда не видел, даже в качестве своих пациентов. Вскоре мою жену куда-то увели ее подруги, приехавшие с Дальнего Востока, и я на какое-то время остался один, но ненадолго. Ко мне тут же начали подходить незнакомые люди, которые собирались исправить эту оплошность. Как ни странно, никто не делал мне никаких предложений, да и просьбы поступали редко. Видимо, все уже поняли, как я работаю и испытывать судьбу не собирались. Дело в том, что всем заинтересованным людям уже было известно, что попасть ко мне на прием можно только по специальной записи и никак иначе. Искать личные встречи со мной, а потом просто вылететь из этой самой очереди никто не хотел. Уже были такие случаи, когда особо настырным пациентам приходилось искать другую клинику. Времена, когда со всеми пациентами общался я лично или моя мама, прошли. Только глубокой ночью гости начали понемногу разъезжаться. Вымотался за этот день я основательно. Такое ощущение, будто с раннего утра до поздней ночи пахал в клинике. И в этой, и в прошлой жизни я не любил подобные мероприятия. Они с меня как будто жизненную силу тянули. Я со своей женой тоже уехал домой, хорошо, что жили мы неподалеку. Радует, что я мог настоять на том, чтобы свадьбу проводили всего один день, а не два, как планировала Алена. В этом девушка пошла мне навстречу, так как других условий я не выдвигал. Утром я был бодр и свеж, даже встал раньше своей супруги, хотя вчера она выглядела гораздо лучше, чем я. Включил телевизор, как раз начинались местные новости, и хмыкнул. Так я и думал. В первую очередь начали говорить о моей свадьбе о том, что один из самых богатых и загадочных людей Башкирии нашел себе жену. Даже мое недовольное лицо показали. Не могли выбрать кадр получше. Одно слово – журналисты. Дальше рассказали о том, где я взял столько денег, даже упомянули, что сам заработал, а не нефть с газом качал или другие природные ресурсы разворовывал. Про Алену тоже упомянули, причем некоторые факты моей супруги я и сам не знал а вот им отрыть удалось. Впрочем, ничего страшного в ее жизни не происходило. Простая провинциальная женщина. Вот о том, как и где мы с ней познакомились, журналисты не знали, но предположение сделали верное, как и то, что, возможно, она беременна. Мы вчера с супругой решили, что устроим себе выходные хотя бы на пару дней. Имели право. Наши доблестные спецслужбы предупредили о том, что нас не стоит беспокоить. «Доброе утро!» Легко сбежала по лестнице Алена и обняла меня сзади. «Добрая», – улыбнулся я, – «выспалась, дрожайшая супруга». «Супруга», – повторила девушка, – «даже не верится как-то в это. Блин, с детства мечтала, столько готовилась, и так быстро все закончилось. Даже обидно. А ты бы хотела, чтобы такие мероприятия проходили каждую неделю?» «Нет», – засмеялась она, – «у тебя такое недовольное лицо было, как будто не свадьба, а похороны. Даже журналисты кадр подобрали соответствующий». «А ты-то откуда знаешь, какой там кадр был?» «В спальне новости смотрела, специально будильник завела». Чеславная ты у меня», – улыбнулся я. «Это да. Знаешь, как мне подруги завидовали, когда узнали, за кого выхожу? Оксана даже сказала, мол, ты для меня слишком молод». «Не знает, дуреха, как ты ворчать умеешь, прям как старик. Ты не будешь против, если я и в гости приглашу? Все равно ничего делать не будем, посидим в небольшой компании, у меня и вино есть». До свадьбы несколько девушек жило у нас, но сейчас их пришлось отправить в дом родителей Алены. У нас как-никак была первая брачная ночь, вот и прогнали всех. «Нет, не против», – согласился я на предложение девушки. «Да и Леру нужно обратно тоже вернуть». Сестренка вчера знатный скандал устроила, когда узнала, что будет ночевать у новых родственников. Не хотела оставлять любимого брата неизвестно с кем. Она ко мне тоже хорошо относится, возмутилась девушка. Постоянно с ней играю, даже больше, чем ты. Ладно, не об этом сейчас. Куда отдыхать поедем? Что значит «куда»? Не понял я. Дома будем сидеть. Да я не про это, лучезарно улыбнулась девушка. Куда на медовый месяц поедем? Какой медовый месяц? Ты видишь, что в мире творится? Вижу. Но на Европе белый свет клином не сошелся? Не сошелся, согласился я. А знаешь, кого винят в своих бедах европейцы? Девушка замолчала. Это в России ко мне хорошо относились, да еще в нескольких странах, но только простые граждане. А вот власти на перебой сравнивали меня чуть ли не с пришествием местного темного бога, Причем многие граждане своим властям верили. Хорошую кампанию против меня журналисты развернули. Большее, что они говорили, было ложью. Даже некоторые наши журналисты с начала войны начали поливать меня грязью и винить в смертях многих людей. Но вскоре на местных телеканалах это прекратилось. «Знаю», – ответила девушка и вздохнула. «И когда это все закончится только?» «Вот как закончится?» – улыбнулся я. Так в отпуске поедем за границу. Месяц после свадьбы прошел быстро. У нас началась простая рутина, лечение и прочее. Стали часто привозить детей из-за того, что возраст для бесплатных больных повысился. Мои помощники пока справлялись, но не совсем, конечно, но со многими болезнями. К тому же скоро им на помощь мог прийти еще один человек тот самый мальчик сирийц Джераб. Он уже начинал понемногу говорить по-русски, но пока слабо, хотя старался изо всех сил. Видно, жизнь без войны его впечатлила, да и его маму тоже. Так что старались вовсю. Проблем с тем, чтобы дать им гражданство не было, власти во всем шли мне навстречу, лишь бы дальше я им деньги и разные предприятия зарабатывал. Мне как-то сообщили, что 200 миллионов долларов, которые я беру за омоложение, не составляют и десятой части от общей суммы оплаты. Впрочем, меня это нисколько не удивило. Странная ситуация в стране. Вроде сейчас у нас вооруженный конфликт с Западом, а предприятия их торгашинам строят, одним словом, капиталисты. Их всегда можно подкупить или договориться, особенно когда выгодой запахнет. А она тут была. Молодость – такой товар, который кроме меня никто предложить не может. По крайней мере, пока. Самое интересное – что грязью меня вся Европа поливает, а поставки оборудования в мои больницы и на завод продолжаются. Боятся, что если мне откажут, то я в позу встану и пошлю их всех куда подальше. Странный мир и странные люди. Никогда их не пойму. Вскоре ко мне навстречу напросилась женщина, которая руководила детским домом. Мама обещала им помочь, а я выполнил ее обещание. Признаться, даже сам не догадывался, с какой целью она хочет меня видеть, но отказывать не стал, так как за нее и один из моих управляющих просил. Пришла она ко мне еще с утра, но вот узнал я об этом только к обеду, когда домой собирался. Как раз только пообедал, даже Алена еще не ушла. Она всегда до самого моего отъезда бездельничала, делясь последними новостями. «Здравствуйте!» Поприветствовала нас женщина и нерешительно замерла на пороге. «Проходите, присаживайтесь», – указал ей в кресло. «Что у вас случилось?» «Ничего не случилось, наоборот, все хорошо», – ответила она. «Мы закончили косметический ремонт в здании, хотим пригласить вас на открытие, чтобы дети вас увидели. Ну и вы бы заодно убедились, что деньги идут на нужное дело». «Дело в том», – начал я придумывать, как помягче отказать этому человеку. «Да, давай съездим», – перебила меня супруга. «Сколько уже можно в больнице сидеть безвылазно? Подождут ли горшата? -то? К тому же тут совсем недалеко». «А ты-то куда собралась?» «Не понял я. Вообще-то у тебя много работы, впрочем, как и сейчас». «Да боюсь, там дел осталось совсем немного. Думаю, что пораньше сегодня домой вернусь». «Вот видите», – показательно тяжело вздохнул я. «Не успел жениться». Как тут же на шею села бессовестная девчонка. Когда там нужно быть? Завтра в обед. Хорошо. Думаю, что у меня получится приехать. И еще к вам один вопрос имеется. Как вы умудрились ко мне попасть? Не поймите неправильно, просто у меня политики с олигархами в очереди стоят при всех своих возможностях. Так мне ваш охранник помог, молодой такой мужчина, его вроде Никита Андреевичем зовут. Я его в прошлый раз видела, вот и обратилась, когда он с охранниками разговаривал. Понятно. Это наш идейный коммунист помощь оказал. А я-то удивляюсь, как простая женщина смогла так легко до меня добраться. Впрочем, пройти через вояк невооруженному человеку можно, там у них как-то непонятно службу несут. Могут пропустить простую женщину, а политика завернуть, и плевать им будет на его орание, да еще и на землю уронит, если сильно возмущаться будет. На следующий день мы отправились в детский дом, даже подарки детям купили. Если честно, так я и не понял, для чего я там был нужен. В то, что якобы для того, чтобы дети меня поблагодарили, не верил. То, что мои деньги украли, даже думать было смешно. Моя служба безопасности не дремала, к тому же пополнялась новыми людьми постоянно, настоящими профессионалами своего дела. Теперь брали не только бывших инвалидов, но и переманивали у других людей. Правда, перед тем, как устроить их на работу, проводили тщательную проверку, и не зря. Несколько человек пришлось завернуть, так как выяснили, что они работают на наши спецслужбы, а таких засланцев мне и даром не надо. Само собой, Алена напросилась ехать вместе со мной, да и Вадим бурчал что-то про то, что и ему хочется немного развеяться. Впрочем, зря он жаловался, что круглыми сутками работает. Так же, как и у всех, имеется у него выходной – Причем, если мне иногда приходилось выезжать на работу в свой заслуженный отдых, то ему и Алене никогда. Когда наш кортеж въехал на территорию детского дома, я сразу понял, зачем эта добрая женщина хотела мне его показать. Старое обшарпанное здание с новой крышей. Вот что можно было сказать сейчас про это строение, а в нем проживало больше 200 детей возрастом до 12 лет. Видно, поэтому директор решила меня разжалобить, а не просто поблагодарить. Просить деньги на капитальный ремонт здания она постеснялась. Для меня сейчас на это уйдет несущественная сумма, а вот для простых обывателей огромная. Нас на самом деле встречало много детей. Воспитатели, которые были среди них, не были в восторге от встречи, в отличие от довольных детских улыбок. Ну да, приехал какой-то богатей, которого встречать нужно со счастливой улыбкой. Сам бы на их месте также стоял». Ребятишки мне подарили какие-то поделки, сделанные своими руками, и рисунки. А моя охрана передала им в ответ подарки, после чего мы пошли в столовую. Ремонт тут на самом деле провели, но своеобразный. Видно, просто заляпали на скорую руку, чтобы хоть как-то в нормальный вид привести, и все. Своего помощника я тоже с собой взял, он же отвечал за спонсорскую помощь. Теперь рядом идет с угрюмым видом. Видно, уже понимал, что получит свою порцию после этой поездки. Я думал, что тут все привели в надлежащий вид, а на самом деле разруха, только слегка помазанная яркими красками. Жили бы тут взрослые люди, то слово бы не сказал, не мое дело. Хочешь новое жилье? Иди работай, покупай, приезжай, но тут же дети, а они, что не говори, наверное, моя слабость. Даже сам не знаю, откуда во мне это может быть просто сам всю свою жизнь хотел наследника да ничего не вышло в столовой было много столов вот за один мы и уселись я алена юрий андреевич мой помощник и оксана евгеньевна директор детского дома у вас всегда так кормят спросил я у женщины или к моему приезду подготовились сейчас всегда ответила Оксана. «Спасибо, что деньги на это выделяете. Раньше было гораздо хуже, а сейчас даже новые учебники удалось купить». «Что-то я понять не могу», возмущенно зашептала Алена, чтобы дети не услышали. «А в каком месте тут ремонт делали? Вот так стены замазали и все?» «Об этом мы с Юрием Андреевичем поговорим в машине», ответил я, не борчи. «Я предлагал сделать капитальный ремонт», тут же начал оправдываться мужчина. Он прекрасно понял, что ему грозит увольнение. Мне сильно не нравилось, когда мои поручения не выполнялись должным образом и об этом знали все. Ладно, еще просто уволят, а то может быть так, что вся его зарплата уйдет на благотворительность детям-сиротам». «На самом деле предлагал», – заступилась за помощника директор. «Только я отказалась. Смысла нет. Тут нужно сносить почти все и заново строить. В министерстве пообещали, но уже год прошел, а результатов нет». «Построим вам новое здание», – пообещал я. «Как раз вроде и рабочие освободились. Юрий Андреевич, вы все поняли?» «Так точно», – по-военному отбарабанил помощник. «Построим. Завтра же займусь подготовкой». После обеда мы надолго не задержались. Директор была довольна, что и пообещали новое здание. Но да, слово свое я нарушать не намерен, да и она убедилась в том, что у меня слова с делом не расходятся». В прошлый раз, как только она попросила о финансовой помощи, а я согласился ее оказать, так на следующий же день приехали люди, чтобы узнать конкретно, что нужно. Сейчас же мне требовалось ехать в больницу, приехала новая партия старичков, на этот раз все иностранцы. Ни одного ученого. Внимание, вам повезло, что вы слышите это сообщение потому что в большинство книг мы его просто не вставляем, и если вы их скачиваете или слушаете не на сайте audiobu.org, в любой книге могут быть пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца, как бы сильно вас не убеждали в обратном. На сайте audiobu.org, можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. audiobook.org самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.